513. -е. Гуру. Искушение святого Антония ведомо миру, и однако его почитают святым. Ничего зазорного нет в том, что высокому духу приходится проходить через борение искушений искушение. Даже спаситель искушался князем мира сего. Борение — знак устремленности духа. Плохо, когда их нет, как бы нет на земле совершенных людей». Если внутренней борьбы не происходит, значит продвижение духа приостановилось, и несовершенство прошлого одолевают его. Потому только в борьбе с собою самим можно достичь победы света над тьмою.